15 сентября 1605 год Рождества Христова, день 101, полдень, Русское царство, Селение-Березна в 40 километрах от Чернигова, полевой лагерь войска Михаила Скопину-Шуйского. Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Примерно в двух суточных переходах от конечной цели нашего похода Михаил Скопин-Шуйский остановил войско, выпустил вперед развернувшуюся в веер конную разведку, а пехоте и обозу дал команду окапываться, то есть строить вокруг лагеря деревянные острожки. Ведь польному коронному гетману Жалкевскому уже наверняка стало известно о нашем приближении и не сегодня-завтра следовало ожидать внезапного визита польско-казацкой конницы. Подчиненная Жалкиевскому войско по-прежнему бесплодно топталась под Черниговым. За это время свежеприбывшие запорожцы, которым было обещано отдать этот город на трехдневное разграбление, два раза успели сходить на штурм. Умылись при этом кровью и теперь сидели и изнывали в нетерпении в ожидании королевских осадных пушек, которые по пыльным украинским дорогам сейчас тащились где-то в районе Житомира. Ну, точно так же, как их потомки в наше время делали под Донецком. Наверняка в первых рядах Жалкевский бросит на нас не польскую гусарию, которая у него навес золота и может только довершить главное дело, а вот этих отморозков, которым все равно кого резать и насиловать, то ли польских панов и панночек, то ли ливонских обывателей, то ли русских мужиков и девок. И вот как раз едва мы встали лагерем у этой березны Елизавета Дмитриевна наш штурмоносцы в несколько ходок доставил нам первую часть нашего пушечного наряда вместе с боекомплектом и обученными расчетами. 12-12 фунтовок, 24-8 фунтовки и 48 легких и маневренных 4 фунтовок. Все орудия Михаил тут же приказал расставлять по острожкам и при этом тщательно маскировать. До первого залпа картечью в упор противник не должен будет подозревать о том, что у нас есть хоть какая-то артиллерия.